Глава 28. Погасшее солнце Любовь не всегда светла и благородна. Порой она страшнее смерти. Грустные баллады. Это был долгий, страшный сон. Говорят, когда мы умираем, то попадаем в царство пустоши. Самые темные злые души она оставляет себе, обращая их в своих мрачных приспешников. Кто-то верит, что они становятся частью ее бесконечного плаща, которым богиня накрывает мир с наступлением ночи. Те же души, в которых есть свет, становятся звездами. Самые яркие из них однажды обратятся в пыль, из которой возродится новое божество. Однако большая часть звезд просто погаснет в день, когда душа с неба вернется на землю в новом обличии. Великий цикл, который конечен лишь для самых светлых и темных душ. Я думала, что попала в пустошь. Вокруг царила мгла, густая и непроглядная. Я была уверена, что моя душа, очернённая убийствами и ложью, вплелась в полотно ночи. Я настолько пала, что не заслужила перерождения. Может быть. Но время шло а мрак оказался не таким уж вязким. Он рассеивался, постепенно, но верно. Сквозь мрачный туман вскоре стал пробиваться свет. Мои веки затрепетали, и я открыла глаза. Надо мной раскинулся знакомый балдахин. Перед глазами еще слегка плыло после долгого сна, но сомнений не оставалось. Я в спальне Рафаэля. Вторая половина широкой кровати пустовала. Просто не были смяты. По подушке было ясно, что кто-то на ней спал. Я присела и обнаружила, что одета в незнакомую сорочку на тонких бретельках. Не помню, чтобы надевала ее. Что произошло? Бала не было. Мне все это приснилось после ночи с Рафаэлем. Яснара. Позвала я. Что случилось? Ответа не последовало. Я попыталась достучаться до богини вновь, но она не отвечала. Что, если Бал не был сном? Мысль ударила ледяной волной, а паника черной ленты стянула грудь. Я помнила тот кошмар, которым обернулся Бал, и больше всего хотела, чтобы все было лишь ужасным сном. Тем более тот сон кончился моей смертью. Как я могу дышать, думать и двигаться, если уже мертва? Встав с кровати, я босиком направилась к зеркалу. От слабости слегка кружилась голова, и это ощущение усилилось сто крат, когда я остановилась напротив туалетного столика. Я стояла прямо перед зеркалом, но видела в нем. Лишь отражение комнаты. Мой мозг будто отключился. Реальность казалась каким-то спектаклем. Еще одним кошмарным сном. Новый решительный шаг к зеркалу принес очередную порцию боли и сомнений. Вопросы стаи носились в голове. Что со мной? Где мое отражение? Я сплю? Я умерла. Поймав свой локон, я вытянула его из-за спины и обомлела. Еще никогда мои волосы не были такими белыми. Проснулась мой лучик. Меня переполняло столько ярости и обиды, что я, не задумываясь, стиснула ладони в кулаки, едва Рафаэль появился в спальне. Холодная кровь сочилась из ран, пока я мысленно взывала к Яснаре. Но не слышала ни намека на то, что она все еще со мной. Осознание, как удар с размаху по виску тяжеленным молотом. Я не слышу Яснару, потому что ее со мной больше нет. Если все действительно так, как я думаю, если это не жестокий розыгрыш, то обращению вампира всегда предшествует смерть. «Моя» вытолкнула Яснару из сосуда моего тела и вернула обратно в заточение. «Ты какая-то недовольная!» Рафаэль закрыл дверь и расслабленно подошел ко мне. Внешне он никак не изменился. Разве что носил одежду подороже. На нем был черный костюм с множеством ремней и сложной красивой вышивкой. «Что ты сделал со мной?» — прорычала я сиплым после долгого молчания голосом. Когда я заговорила, то поняла, что волосы — не единственная перемена во мне. Когда губы зашевелились, я почувствовала, что и зубы теперь ощущаются как-то иначе. Я переборола желание коснуться их, и так знала, что с ними случилось. — Ох, этот осуждающий тон! — страдальчески скривился Рафаэль. Он попытался коснуться моей щеки, но я отпрянула. Тогда он с оскорблённым видом щелкнул языком и обиженно перечислил. «Я принес тебя сюда после бала. Ухаживал за тобой. Кормил собственной кровью, чтобы ты не проснулась с невыносимым голодом. И все ради того, чтобы встретить эту вопиющую неблагодарность?» «Поразительно, каким жестоким идиотом он может быть». «Ты убил меня. Ты сама просила. Забыла?» «Я просила не этого. Я оскалилась, даже не представляя, как сейчас выгляжу. Зеркала отвернулись от меня после обращения. Однако, судя по сверкающим глазам Рафаэля, ему нравилось то, что он видит. Все-таки теперь я стала его творением и переняла его черты». Белые волосы, алые глаза, клыки. Наверняка даже уши заострились. Я осторожно коснулась их кончиков и раздосадованно вздохнула. «Да, так и есть». «Что ты со мной сделал?» — снова спросила я, но уже не нуждалась в ответе. Тело дрожало, я чувствовала, что вот-вот могу расплакаться. Попятившись, я опустилась на стул перед бесполезным зеркалом уперлась локтями в колени и запустила когтистые пальцы выцветшие волосы, низко склонившись. «Прекрати строить из себя жертву», — безжалостно приказал Рафаэль. «Люди мечтают о том, чтобы стать вампирами, жить веками, не знать ни болезни, ни старости. Я сам был готов убивать ради возможности обратиться. Девушки же ложатся под вампиров, превращаясь в дешёвых шлюх. «Так вот, как ты думаешь обо мне? Считаешь, что спала с тобой ради этого?» Он дернулся, как от удара, но быстро принял равнодушный вид. «Это ты мне скажи, зачем ты со мной спала? Успокойся и произнеси это, глядя мне в глаза». «А ведь я позволяла себе думать, что Рафаэль мне нравится?» «Но эта симпатия изначально была неправильной». Возвращенные из ненависти. Неудивительно, что больная симпатия привела нас к таким последствиям. Я думала, мы хотим одного и того же. Остановить Валанты. Не дать пробудиться злу. Значит, тебя во мне возбуждала... Доброта? Тия. Он сладко рассмеялся. Но от сахара в его улыбке у меня свело зубы. Это даже мило. Глупо, но мило. Мне стало так обидно от собственного бессилия. Внутри все жгло. Так горели несбывшиеся надежды. Я думала, мы союзники. Мы союзники. Нет. Ты использовал меня. Теперь ты ответь. Поэтому ты со мной сблизился. Чтобы я верила тебе. Чтобы рисковала собой ради нашего плана. «Тебе просто нужна была сила богини Света, а не я!» Я кричала все громче и вскоре наверняка бы сорвалась. Руки чесались ударить Рафаэля, хотя я знала, что едва ли смогу ему хотя бы царапину оставить. Может, я бы и кинулась на него, если бы Рафаэль вдруг не схватил меня за горло. «Не смей так со мной говорить, Тия!» — прорычал он, глядя мне в глаза. Рука на моем горле была жесткой, но не причиняла боли. Рафаэль лишь сдерживал меня, но в любой момент мог из обороны перейти в атаку. «Теперь я не только твой господин, но и хозяин. Теперь ты — мое отродье». После этих слов я будто обмякла в его руках. Горло свело от непролитых слез. «Я могу приказать тебе слушаться меня, внушить любое чувство, но не стану. Он отнял руку от моего горла, и я пошатнулась. «Я хочу, чтобы ты сохраняла волю всегда, если это касается меня». «Если это касается меня. А как же остальные случаи?» «Рыцари рассвета тебя покарают. Ты обратил меня против закона. Тебя ждет казнь». От раскатистого смеха Рафаэля стало жутко. «Рыцари рассвета умрут, если попытаются хотя бы приблизиться к моему замку». Я посмотрела в его глаза, и в черноте зрачка в самой глубине души Рафаэля или ее жалких остатков рассмотрела густую темноту. Показалось, будто кто-то изнутри коснулся моего сердца ледяной рукой, и я отшатнулась. «Во мне — сила древнего бога. — хвастливо расправил плечи Рафаэль. «Не какой-то жалкий осколок, которым владела ты. Я полностью контролирую всю мощь воя ночи. А он скоро будет контролировать тебя», — безрадостно ухмыльнулась я. «Ужасно. Но этот исход очевиден. Ты не сможешь жить вечно, а голос внутри. Я знаю, ты слышишь его» рано или поздно, изведет. «Уверен, я смогу его заткнуть». Рафаэль улыбнулся, но кончики его губ дрожали. «Сейчас я, мощь и власть». Он сжал кулак, и темнота заклубилась в углах комнаты, поползла по стенам. Тонкие лианы мрака становились все длиннее, оплетали все больше стен и забирались на потолок. Остальное — проблемы будущего меня. Он с наслаждением наблюдал, с каким ужасом я смотрю на ожившие тени. Ждал благоговения и его из моего страха. «Ты моя, Тия. Еще как минимум на девять с половиной лет моя». Я слышала насмешку в его голосе. «Ну, конечно». Теперь даже истекший договор о выкупе не спасет меня от Рафаэля. «Зачем я тебе? Зачем ты сделал это со мной?» — продолжала вопрошать я и мысленный вслух. Я больше не могла сдержать злых слез. Они ручьями текли по щекам, но я не опущусь до жалкого хныканья. Я не стала размазывать слезы по лицу. Сквозь соленую влагу смотрела на Рафаэля и ждала, когда он перестанет улыбаться. Ты задаешь глупые вопросы. Сама ведь знаешь ответ. Ничего я не знаю, кроме того, что ты эгоист и придурок, выплюнула я и отмахнулась от его протянутой руки. Он убил меня, чтобы избавиться от возможного сильного противника. Кто знает, чему бы я могла со временем научиться, если бы сохранила силы Яснары. Но зачем было возвращать меня к жизни? И ведь Рафаэль сделал это намеренно, заранее подготовив меня. Теперь-то я понимала, что те поцелуи со вкусом крови были вовсе не случайностью. Уже тогда Рафаэль знал, что на балу свернет мне шею. Я кинулась к двери, но Рафаэль поймал меня за талию и притянул к себе. Я была в таком бешенстве от того, что он посмел касаться меня после всего, что натворил, что без раздумий влепило ему пощечину. Он тут же убрал от меня руки и состроил такую оскорбленную мину, что я едва не рассмеялась. Он убил меня, а мне его и пальцем тронуть нельзя. «Ты не выйдешь за эту дверь, пока не извинишься за свое поведение», — с натянутым равнодушием сказал Рафаэль. «Искренне. Только после тебя. Мне не о чем сожалеть. Как и мне. Наши взгляды упрямо столкнулись. Это ощущалось, как поединок на мечах, когда ни один из противников не хочет сдаваться. Только вот исход этого сражения был заранее известен. Я запрещу навещать тебя всем, кто попытается это сделать». Не смотри так удивленно, Я никого не тронул и не выгонял из розы Гаратиса. Все твои драгоценные друзья, которые тайно тебя ненавидят, здесь. Тот ржавый жрец-навозник и худощавая девчонка с красками тоже. Они уже пытались прийти сюда, но я не позволил. И не позволю, пока ты не признаешь, что нуждаешься во мне». «Нуждаюсь?» «Да я ненавижу тебя!» В сердцах выкрикнула я. Руки чесались схватить со столика что-нибудь и посильнее швырнуть в Рафаэля. Но я сдержалась. Если разгромлю комнату, то сама же буду страдать. Эта спальня станет моей тюрьмой, можно не сомневаться. «Ненавидишь?» «Нет», — рассмеялся он. «Ты не можешь жить без меня, рогатая». «Могу!» — выплюнула, глядя в ненавистные глаза. «Могу и буду!» «Я убью тебя, Рафаэль! Клянусь, даже ценой собственной жизни убью!» «Как только пойму, как сделать это так, чтобы не вызволить воя ночи окончательно», — мысленно добавила я, но гордо вздернутый нос не опустила. С наслаждением я смотрела, как самоуверенность Рафаэля тает на глазах, Он думал, что сила даст ему то, что он всегда желал. Не только власть, но и обожание, поклонение. Как приятно наблюдать за тем, как рушится надежда Рафаэля вслед за моей жизнью. Ты и шага не сделаешь за порог, пока не передумаешь. Тоном, нетерпящим возражений, заявил он и сцепил руки в замок за спиной. Такая поза Придавала ему мнимого величия, но я не видела в Рафаэле сильного повелителя. Только запуганное, истерзанное отродье, которое дорвалось до свободы и обезумело от нее. «Тебе будут приносить еду и кровь, любую, какую скажешь, человеческую или животную. Купальная, спальня в твоем распоряжении». Я буду приходить раз в несколько дней, чтобы проверить, осознала ли ты свои ошибки. Больше никто не посмеет с тобой даже заговорить. Меня трясло от гнева и обиды. Я даже прокручивала в мыслях сценарии, в которых разбивала зеркало и с осколком нападала на Рафаэля. Но и в моих фантазиях я терпела поражение. Нельзя недооценивать чудовище, которым Рафаэль стал». «Думаешь, дверь сдержит меня?» «Я сбегу, Рафаэль, лишь бы быть подальше от тебя». «Да, конечно», — отмахнулся он, направившись к двери. «Балуйся, дорогая». «А потом я вернусь, чтобы убить тебя». «Клянусь, Рафаэль, так и будет». «Я шла следом, чтобы наглядно продемонстрировать, даже его присутствие не остановит меня». Я выскочу за дверь и попытаюсь сбежать прямо сейчас. Но Рафаэль резко развернулся, схватил меня за подбородок. Его глаза сверкнули красным, как никогда прежде. Мой мозг превратился в воск, и следующие слова Рафаэля, моего господина, хозяина и повелителя, отпечатались в сознании клеймом. «Ты и шага за эту дверь не сделаешь», пока я не позволю. Он ушел, демонстративно оставив дверь распахнутой настежь. Но как я ни пыталась, пересечь порог не получалось. Тело будто немело и отказывалось слушаться, когда я доходила до границы спальни. И тогда, поняв, что воля Рафаэля теперь всегда будет значимее моей, я упала на колени и в голос разрыдалась. Я потеряла счет времени. В комнате не было окон. Я понятия не имела, сколько дней прошло. Я много спала и плакала, прерываясь лишь на еду. Причем есть я начала далеко не сразу. Сначала пыталась сморить себя голодом и жаждой, но быстро поняла, что это истощает меня, но не убивает. Теперь я вампир и даже без крови не погибну. Усохну, как растение, но оживу с первыми же каплями крови. О ней я грезила постоянно, хотя пыталась внушить себе отвращение к этой жажде. Однако горло сводило от желания всякий раз, когда я думала о балой, солоноватой жидкости. Рафаэль, как и обещал, периодически приходил ко мне. Обычно он сам приносил ужин. Он накрывал его на столе, который притащили в спальню незнакомые слуги. Похоже, Рафаэль нанял новых людей и хорошо обучил их игнорировать мои попытки заговорить. Он держал меня в изоляции и полном неведении. Я даже не знала, что сейчас творится в артерии, после того, что Рафаэль устроил на балу. Кто он теперь в глазах королевства? Враг? или мощный вынужденный союзник. Его пытаются уничтожить или поклоняются ему. «Я их самый большой страх», — похвастался сам Рафаэль, когда явился на очередной ужин со мной. Он болтал и с аппетитом ел, а я не издавала ни звука. Смотрела на полную тарелку, на бокал, заполненный кровью, давилась слюной, но упрямо не притрагивалась к еде. В один из таких вечеров Рафаэль рассмеялся, сидя напротив. «Ты клялась убить меня, но не способна расквитаться даже собственным ужином». Безумство. Но именно после тех слов Рафаэля я, наконец, начала есть. все таки он прав, и мое упрямство ничего не исправит. Я лишь доведу себя до состояния полного измождения, когда не сумею даже шевельнуться. Превращусь в трухлявую живую мумию. И тогда даже побег станет недосягаемой мечтой, не говоря уже о месте. В первые же дни своего заточения в выдвижном ящике под зеркалом я нашла бумагу и небольшой грифель. Бумаги было мало, буквально три листочка. Один из них я почти сразу израсходовала на письма Антинуа. Правда, ни одно до нее не дошло. Записки сначала растворялись в воздухе, но вскоре вновь появлялись передо мной. Еще никогда ничего подобного я не видела. Это пугало, но и успокаивало. Антинуа точно не мертва. Но где она? Я пыталась отправлять письма раз за разом, надеясь, что однажды послание не вернется. Оставшуюся бумагу я использовала для рисования. В подробностях изобразила дом Вуллервудов в ампло. Королевский дворец в Далите, а еще я нарисовала туртамы дракона рожденных, которые видела лишь издалека. Огромные лодки на колесах под парусами теперь казались символом свободы, который у меня больше никогда не будет. Сложнее всего было рисовать свой портрет. Я знала, что больше никогда не увижу себя в зеркале, и уже понимала, что это может причинить больше боли, чем кажется на первый взгляд. Рафаэль-нарцисс. Мне никогда не понять все его тоски по отражению. Однако какую-то ее часть я разделяла. Именно поэтому хотела сохранить свой облик хотя бы на бумаге. Я рисовала портрет долго, ведь приходилось постоянно нырять в воспоминания. И порой... Я искала в мыслях отнюдь не зеркальное отражение, а тот образ, который мне показывал Рафаэль сквозь нашу связь. В его глазах я была такой живой, настоящей, светлой. «Тия!» Сосредоточившись на рисунке, я даже не заметила, что в комнате уже была не одна. Первая мысль мне показалась. Но вот я подняла глаза от рисунка и сквозь зеркало увидела Антинуа, которая стояла за моей спиной. Грифель выпал из руки. Бумага оказалась отодвинута, стул чуть не упал, когда я подскочила на ноги. «Что с тобой случилось?» Взгляд Антинуа ощупывал каждый миллиметр моего изменившегося тела. «Где ты была?» Одновременно с ней спросила я и схватила подругу за руку. Мне нужно было убедиться, что она здесь, живая, из плоти и крови. Ее кожа была горячее моей, что сначала укололо сознание болезненным напоминанием, но в следующую же секунду я облегчённо выдохнула. Но расслабляться было рано. Те, с изумлением разглядывала меня Анти. «Он обратил тебя?» «Я... поздравляю?» Вспомнилась как полгода назад Антино успокаивала меня в тесной комнатке театра, где нас обеих продали на аукционе. Она рассказывала, что многие мечтали бы оказаться на моем месте и попасть в служение вампиру. А если учесть, что Анти уверена, мы с Рафаэлем влюблены, ее поздравления кажутся закономерными. Я приложила палец к губам, прося говорить чуть тише. Прокралась к закрытой двери и прислушалась. Вроде никого. Однако не стоит рисковать. «Где ты была, Анти?» — шепотом спросила я и сжала ее ладонь в своих. «Я писала столько писем. Здесь были рыцари и гекар. Они ищут тебя». Ее глаза потемнели. В них забрежил знакомый блеск подступающих слез. «Я не знаю», — покачала головой Анти. Не знаю, где я была. Сердце разрывалось от боли, которой сочился голос Антинуа. Душа ныла от ее печального, потерянного вида. Я терпеливо молчала, хотя хотелось всхлипнуть вместе с Анти и дать волю слезам. Я догадывалась, что произошло и винила в этом себя. Тот день, когда я помогла тебе и открыла два портала, что-то изменилось. Обреченным голосом рассказывала она. Я сразу почувствовала, но не верила. А потом Гекар сказал, что моя сила выросла. Она скорбно поджала губы. Мне хотелось обнять Анти, но я чувствовала, что сейчас не имею на это права. Все случилось из-за меня. Из-за того, что втянула Анти в подлую игру Рафаэля. «Ты знаешь, что случается с теми, чей магический фон меняется?» Сквозь слезы улыбнулась Анти. Гекар сказал, что это нельзя оставлять просто так. Я это понимала. Все же он рыцарь, а я отступница. Анти, мне ужасно жаль. Это я виновата. Я попросила тебя. Анти покачала головой, высвободила ладони из моих и села на край кровати. Глядя в пол, она продолжила. «Вина здесь только моя. Нужно было думать, прежде чем соглашаться помогать. А Гекар не задержал меня сразу. Не знаю, почему. Но он только сказал, что меня не ждет ничего хорошего, и просто вышел из спальни. Понимаю, что это глупо. Но я хочу надеяться... Гекар позволил мне сбежать специально и я не стала медлить. Вспомнила, куда открывала последний портал и сотворила его вновь. И куда он вел? Сюда, — глухо отозвалась Анти. Но я не знаю, что случилось. Я вошла в портал и будто зависла в нем. «Между мирие», — догадалась я, а Анти слабо пожала плечами. «Может быть. Я долго не могла покинуть то место, хотя чувствовала, что время там идет иначе. Я словно зависла в пустоте на пару часов. Часов? Антино пропала пару недель назад, если не больше. Я хотела сказать об этом, но вдруг услышала, что кто-то идет по коридору. Ничего не поясняя, я вытолкала Анти за дверь в купальню и приказала сидеть тихо. Через полминуты у меня в комнате оказалась служанка, которая принесла еду и кровь. Как обычно, ничего не сказав, она ушла. Что это было? Услышав поданный мной знак, Антино вернулась в спальню. Она придирчиво осмотрела пышную трапезу, которую доставили в мою клетку, и нахмурилась. «Тия, ты не выглядишь счастливой. Что происходит? Мы обе теперь в немилости артерий и наших господ». «Надо уходить». Я распахнула шкаф и вынула из него самую подходящую для побега одежду. Это оказалась рубашка Рафаэля с распахнутым воротом на тесёмках и узкие штаны. Всяко лучше, чем открытая сорочка с кружевами. «Не понимаю», — качала головой Анти, пока я переодевалась. «Господин Карстро даже обратил тебя? Не каждый вампир на такое решится». «Но между вами что-то случилось. Почему ты так боишься?» «Много чего случилось, Анти. Я обо всем тебе расскажу, когда мы выберемся». Я подскочила к столику и принялась искать в выдвижном ящике свои прошлые рисунки. «Но куда мы пойдем? Где спрячемся?» — сбивчиво говорила Анти. «Я беглянкой пришла за советом, а получила союзницу». Я ободряюще улыбнулась. «Хотя бы одна из нас должна верить, что все получится». «Нам нельзя оставаться в королевстве», произнесла то, что мы обе и так понимали, но не хотели признавать. «Нас будут искать рыцари». И Рафаэль. «В артере спрятаться будет сложно. Не забывай, что я не могу открыть портал в случайное место на карте. Нужно хотя бы изображение». Оно у меня есть. Я вручила антилист лист бумаги. Ее лицо быстро побледнело и вытянулось от удивления. Туртамы, дракона рожденных? Лист бумаги дрогнул в ее руках. Это безумие. Самоубийство. Там у нас хотя бы будет шанс договориться. А здесь нет. Я знала, о чем говорю. Я оказывалась среди дракона рождённых и они были готовы принять меня как свою. Правда, тогда со мной не было спутницы человека, а я сама не была чудовищем. «А других вариантов нет», — жалобно пролепетала Анти. «Может, отправимся в твой старый дом? Или ко мне?» Я не смогу нарисовать свой дом из детства. Я его почти не помню. К тому же сомневаюсь, что там сможем найти себе место. На территории артерий мы — мишени. Анти сомневалась. Кусала губы, глаза ее бегали. Я не обещаю, что все получится. Но мы хотя бы попытаемся. Будем воинами, которые борются за свою жизнь, а не смиренно ждут конца. Метания Антинуа были написаны у нее на лице. Я улыбнулась, когда поняла, что сумела до нее достучаться. Ладно. Подруга твердо кивнула. «Но учти. Тиа, если что-то пойдет не так, я сбегу. Открою портал и уйду. За собой позову лишь единожды. Разумеется, облегченно улыбнулась я. Анти уже приготовилась открывать проход. Сосредоточилась на моем рисунке. Вытянула перед собой руку, но я ее окликнула. «Анди, есть еще просьба. Говори быстрее. Это место на меня давит. Надо уходить». Ох, как я ее понимала. Но сбегать пока рано. Я не могу выйти из комнаты, но нужно найти в замке кое-кого. Мы должны забрать ее с собой. «О ком речь?» «О девочке». «Ей 14 Худенькая, рыжая». «И ты понятия не имеешь, где именно в замке ее искать, да?» Я раздосадованно развела руками. Все так. Но я должна забрать Найвару. Не прощу себя, если оставлю ее с Рафаэлем. Это сейчас он не трогает слуг. Но кто знает, что взбредет ему в голову. Он уже обезумел. Дальше будет хуже». Тяжело вздохнув, Анти устало посмотрела на меня. «Ты уверена, что нам стоит забирать ее сейчас? Мы рискуем попасться. К тому же... На месте нас могут убить», — догадалась я, и Анти кивнула. «Если все получится, и драконы рожденные не прикончат нас на месте, мы вернемся за девочкой. Потом». Так в моей жизни на одну клятву стало больше. Ступая в портал вместе с Антинуа, я пообещала, что обязательно вернусь за Найварой. Возможно, Рафаэль будет поджидать меня, чтобы надеть новый ошейник. Но клянусь, я буду готова, ведь Рафаэлю я дала особенное обещание. Конец первой книги